Михаил Вострошев. Павел I. История царствования и убийства. Повесть. Роман-газета. 2001 год. Номер 9. Глава 1 Конец императрицы. Старушка милая жила приятно и немного блудно. Вольтеру первый друг была. Наказ писала, флоты жгла и умерла, садясь на судно. Пушкин. Случилось это вдруг и до обидного не по-царским. 5 ноября 1796 года 67-летняя русская императрица Екатерина II поднялась с постели в 7 утра, немного позже, чем обычно. Погрелась у камина, сварила себе кофе и, сидя на краешке постели, пол чашечки через силу проглотила. Тянула прилечь, поддаться лене, опустить тяжелую нынче голову на мягкую подушку, но императрица испугалась, что в последние дни ее часто клонят на боковую. А это первый признак болезни. Мысль о старости она гнала прочь и резко поднялась, заставила себя приободриться, притворилась веселую тщательно причесалась, натерла лицо румянцем и выбрала платье, длинное, сбегающее с груди к ногам, скрадывающе ее полноту и короткие ноги. Но прежде чем овлачиться в утренний наряд, Екатерина в легком пенюаре пошла за ширмой в отхожее место. Вдруг ощутила под сердцем легкий толчок, глаза потухли, и всероссийская самодержица рухнула на землю рядом с нужником. Тупо зашумело в голове, и Екатерина, собравшись силами, кликнула Захара Зотова и попыталась подняться на ноги, чтобы ни коммердинер, ни примчавшиеся ему на помощь гвардейцы не застали ее в сравном виде. Но встать почему-то не удавалось. Почему-то не суетились вокруг гвардейцы, и даже Захар не шел на зов. Страх все крепче сжимал сердце. Предали. Бросили. Когда стих первый приступ ужаса, императрица наконец-то догадалась, что едва шевелит губами, от того и нет переполоха. Там, за дверями спальни, Захар, Лакей, Вельможи, гвардейцы все ждут звонка ее колокольчика и гадают, кого она первого одарит беседой в любимый утренний час. Все надеются. И ни один не может догадаться, как больно и страшно ей, как нужны сейчас люди. Екатерина вошла в гнев на своих подданных, не чувствующих, в каком она оказалась положении. Но скоро кричащая жалость к себе притупила и боль, и злобу. Я одна, совсем одна. За все 34 года царствования не было дня. Да что дня? Минуты, чтобы я не чувствовала вокруг людей, готовых угождать мне, ищущих повода прислужить. А теперь никого. А как же так? где их долг, присяга, честь, я же императрица. Мне надо помочь, надо помочь России. Ой, здесь холодно, твердо. Я могу умереть, но тогда со мной умрет и Россия. Мне обязаны помочь. От страха одиночества и смерти тело государни зашло в судороги, по щеке поползли слезы, пальцы мелко задрожали на холодном каменном полу. Час спустя дворцового истопника, вошедшего подложить дров в камин государни, испугал глухой животный хрип, и он замер, с охапкой поленев в руках. Тут-то в просвете между ширм на полу увидел пухлую, униженную драгоценными перстнями руку и закричал. Дверь распахнулась, вбежал растерянный Захар Зотов, а за ним, спешно обнажая сабли, ворвались четверо караульных гвардейцев. Захар, взглянув на истопника, сразу понял, почему матушка государыня так долго его не звала, и, приказав одному из солдат встать в дверях, с тремя остальными поднял тело. Императрица оказалась до удивления тяжелой, и они решили не вздымать ее на постель, а положить на пол посередине спальни, подсунув под тело софьяновый матрас. Управившись, Захар послал двух гвардейцев за Платоном Зубовым и лекарями, строжайше наказав по дороге держать язык за зубами. Он все еще надеялся, что матушка Государни поспит часок и встанет, как ни в чем не бывало, а значит, незачем баламутить народ. Но лишь такой доверчивый и любящий слуга, как Захар Зотов, мог надеяться на выздоровление. Грудь и живот Государни, Беспрестанно, судорожно поднимались и опускались, жизнь стремительно покидала тело. Матушка-голубушка, заступница, хоть словечко вымолви, плакал Захар, бережно прикасаясь с губами к бледной царской ладони.